нерешительно и дрожал. Но мало-помалу девушка успокоилась. И тогда перед графом Линтоном начала развертываться фантастическая история, полная невероятных кошмаров, предвещавших в будущем нечто еще более страшное. Глава 2. Я выросла в имении своего дедушки в Лангедоке. Надеюсь, для вас не секрет феодальные порядки, все еще господствующие в провинции. Даниэль украдкой бросила быстрый взгляд на графа. Тот утвердительно кивнул головой. Девушка глубоко вздохнула и продолжила свой рассказ земельные и прочие налоги, которые приходится платить крестьянам, устанавливаются самими владельцами. К тому же сюзерены имеют право в любое время пользоваться и без того мизерными наделами своих вассалов. Дедушка в этом отношении не составлял исключения. Мой отец с его братьями тоже. Они не гнушались и принуждать к сожительству крестьянских девушек, равно как их матерей, если несчастные мужья и отцы осмеливались вступаться за своих домашних. Даниэль облокотилась обеими руками о стол, положив подбородок на сплетенные пальцы. Она смотрела отсутствующим взглядом куда-то вдаль, а ее мягкий голос звучал грустно и монотонно. Только иногда в нем слышались саркастические нотки, хотя лицо девушки оставалось бесстрастным. Граф сидел неподвижно и внимательно слушал, ожидая дальнейшего развития описываемых событий. Правда, пока ничего нового для себя он не открыл. Все это было до знакомо. То, что я родилась девочкой, просто обескуражило отца и дедушку, продолжала Даниэль. В то время мои дядья тщетно пытались доказать родителям девушек из маломарских знатных семей, что достойны стать мужьями их дочерей. Попутно они продолжали плодить в имении внебрачных детей, в том числе и мужского пола. Но вряд ли кто-либо из этих несчастных мальчишек имел шансы стать со временем законным наследником поместья и герцогского титула. На мгновение в лице девушки снова мелькнуло бесовское выражение, похожее на то, которое граф заметил у нее во время их первой утренней встречи. «Вас, возможно, все это шокирует, милорд?» спросила Даниэль, не в силах сдержать насмешливые улыбки. «Нет, дитя мое, прошу вас, продолжайте». Губы графа чуть дрогнули. Он отлично понимал, что за этим шаловливым вступлением последует нечто ужасно серьезное. Возможно, даже трагическое. «Я... я была всего лишь внучкой». На мгновение запнулась Даниэль. «Поэтому все права стать наследником Люсьена, моего отца, естественно, принадлежали Филиппу. И девушка с некоторым раздражением пожала плечами. Вы ведь знаете, милорд, как устраиваются все эти дела». Предполагалось, что в подобной ситуации я должна была выйти замуж за какого-нибудь вдовца с видами на наследство, а потому требовалось срочно подыскать мне соответствующую партию, причем непременно в аристократических кругах. Горькая нотка разочарования проскользнула в спокойном тоне Даниэль. Линтон про себя отметил, что в обществе, где вращался он сам, такого рода истории далеко не редкость. И все же сейчас речь шла о дочери Луизы Рокфорд,